Играть. «Ей это не поможет», – пожал плечами араб, успокаиваясь. «Она, как все американки, считает, что главное – это ее эго. Все остальное может катиться в преисподнюю». «Откуда ты знаешь, что я американка?» – удивилась Кэнди. «Выговор уроженки Среднего Запада. Специализация – армейская рукопашная система американской армии. Морская пехота», – усмехнулся в ответ араб. «Как ты это узнал?» – окончательно растерялась Кэнди. «Теперь ты понимаешь, что у него за уровень?» Устало спросил азиат и, повернувшись к арабу, сказал. «Давай начнем с самого начала». «Предлагаешь познакомиться?» — усмехнулся в ответ араб. «Точно!» — рассмеялся азиат и, протянув ему руку, представился. «Меня зовут Квон. Это Майк», — он указал на темнокожего. «Это Алекс», — представил европейца. «А это Пьер». Он указал на парня смешанных кровей. «Кэнди, ты уже знаешь, а это наша совесть, Лиза». Тут он указал на молчавшую до этого женщину. «Как вы знаете, меня зовут араб». Коротко представился бывший наемник. «Это клеечка, а настоящее имя?» Тут же отозвалась все та же Кэнди. «Его не знает даже моя жена», медленно произнес араб. «Еще один повод не доверять ему», фыркнула Кэнди, дерзко вскидывая подбородок. «А я и не искал твоего доверия», равнодушно пожал плечами араб. «В данной ситуации меня интересует мнение только одного человека, а он его уже давно высказал». «Никто же это не сдержало любопытства Кэнди». «Я», — ответил вместо араба-хранитель. Не будучи посвященным, он сделал все, чтобы присланные сюда люди не получили ничего. «Надеюсь, мое слово еще что-то значит для тебя, девочка?» — жестко спросил он у девушки. Не зная, что ответить, Кэнди отступила в сторону, пытаясь спрятать свою растерянность в темноте. Тем временем в разговор вступила Лиза. Внимательно следя за каждым движением араба, она откинула с олба прядь рыжих волос и спросила. «К чему такая секретность, араб?» «Это связано с моей бывшей работой», – коротко ответил араб. «А вообще, вам стоит сдержать свое полицейское любопытство, если не хотите оказаться в зоне интересов различных спецслужб». «Вот как? Вами интересуются спецслужбы?» – продолжил допрос Лиза. «Не интересуются, а хорошо знают о моем существовании. Я бывший наемник». «Только этого не хватало», – ахнула Кэнди. «Я не просил посвящать меня в ваши дела», – пожал плечами араб. «Камень позвал меня и отправил на испытание». «Но если вы думаете, что мне лучше уйти, я так и сделаю. За свои секреты можете не беспокоиться. Думаю, мастер сам объяснит вам, почему». «Не спеши, брат. Все только начинается. Но если тебе все же придется уйти, это будет не так просто», ответил старик, тяжело вздохнув. «Я знаю. Вы говорили, что мне придется все забыть. Но проблема в том, что я действительно оказался сильнее всех вас вместе взятых. Забрать мою память сможет только сам камень», ответил араб неожиданно для себя. Только озвучив ответ, он понял, что откуда-то знает это. Удивленно посмотрев на хранитель он медленно поднялся и, подойдя к молочно белевшему в темноте камню, осторожно положил на него руку. Камень был теплым и удивительно гладким. Решая чертов булыжник, с мрачной усмешкой прошептал араб. Вместо ответа камень неожиданно засветился, и все сидевшие у костра дружно охнули. Фигура араба, склонившуюся к валуну, неожиданно засветилась ярким розовым светом. Увидев эту картину, хранитель быстро поднялся и, подойдя к камню, положил арабу руку на плечо. Повернувшись к сидящим, старик вздохнул и, помолчав, спросил. «Кто-нибудь еще сомневается, что он должен быть с нами? Его выбрал круг силы». «Нет смысла спорить, мастер», — уверенно ответил ему Квон. «Так уже бывало». «Ты прав, Квон, так уже было», — тяжело вздохнул хранитель. «Как это понять?» — насторожился араб. Тридцать лет назад один из наших воинов тоже был призван Кругом Силы. Мы все знали, что он непростой человек и не хотели принимать его. Но Круг решил по-своему, оказался прав. Впрочем, как и всегда. Что означает непростой человек, удивился араб. Он был наемным убийцей, пожал плечами хранитель. И что с ним стало, не унимался араб. Он погиб, защищая Круг Силы, с неожиданной грустью ответил хранитель. Этот Круг продолжал допытывать араб. «Нет, тот круг находится в Южной Америке». «А сколько всего кругов?» – задумчиво спросил араб. «Немного, и с каждым годом становится все меньше». «Почему?» – удивленно спросил араб. «Из-за регулярных попыток различных государственных структур и корпораций найти способ использовать круг силы в своих целях. Их попытки изучать его опираются на голый прагматизм, без веры, без души», местохранитель ответил Квонн. «Квон прав», — грустно кивнул хранитель. «Любое грубое вмешательство приводит к гибели круга. Нам все чаще приходится применять грубую силу, чтобы защитить то немногое, что еще осталось». «А разве убийство не противоречит сути круга?» — задумчиво спросил араб. «Это вечный круговорот бытия. Любая смерть — это начало новой жизни. Любая жизнь — это чья-то смерть. Одно не бывает без другого», — улыбнулся старик. Ладно, с этим мне все ясно, но я так и не понял, прошел ли я испытание и готовы ли вы принять меня в свой круг посвященных. Мне надоели эти недомолвки, я хочу услышать ответ, да или нет, прямо сейчас. Ты куда-то торопишься, с интересом спросила Лиза. Да, к своей семье, мне надоели пустые разговоры, решайте или я ухожу. Не нужно угроз, брат, лично я уже все решил и готов назвать тебя одним из круга, уверенно ответил ему хранитель. «Я тоже», — сказал Квон, и, обойдя камень, протянул арабу руку. «Согласен», — кивнул Майк, повторяя жест друга. «Вам виднее», — пожал плечами Пьер, подходя к камню. «Не уверен, но спорить с древнейшим хранителем не стану», — добавил Алекс, присоединяясь к стоящим. «Мне нужно подумать», — покачала головой Лиза, оставаясь на месте. «А я против», — решительно ответила Кэнди. «Это только ваше решение», — твердо ответил хранитель, отставив посох и соединяя протянутые над камнем руки. В ту же секунду полыхнуло знакомое холодное пламя, разом охватившее всех собравшихся. Пробушевав несколько секунд, пламя пропало, оставив после себя ощущение тепла и слабый запах озона в воздухе. Удивленно тряхнув головой, араб вопросительно посмотрел на стоящего рядом хранителя. «Теперь мы все связаны между собой самыми крепкими узами, какие только можно представить. Любой из нас может позвать другого на помощь силой мысли, и мы всегда узнаем, кто и где находится». «Больше того, мы всегда будем знать, что происходит с другими», медленно пояснил хранитель. «Это не касается тех, кто не стоял рядом с тобой у камня». «Что ж, прекрасно, – кивнул араб, – а теперь я хочу уйти к своей семье». «Не спеши. Я еще не все тебе рассказал. С сегодняшнего дня ты всегда должен быть готов к тому, что тебя могут в любой момент позвать на помощь. Как ни крути, а ты самый сильный из нас. значит на твои плечи ложится самая большая ответственность». «Точно так же и ты можешь всегда позвать на помощь». «Я хотел бы знать иерархию по силе в круге», задумчиво ответил араб. «Это важно, если придется планировать массовые операции». «Согласен», коротко кивнул Пьер. «До твоего появления самым сильным из нас был Майк. После него шел Квон. Я был третьим. За мной Лиза, Алекс и Кэнди». «Надеюсь, мое появление не станет между нами камнем преткновения», спросил араб у Майка внимательно глядя ему в глаза. «Нет». «Я давно уже перерос эти детские споры». «Рад, что не придется концами мериться», — усмехнулся в ответ араб. От души расхохотавшись, Майк показал ему большой палец в знак того, что оценил шутку, и вернулся к костру. Однако его веселье разделяли не все. Мрачная, как туча, Кэнди, в очередной раз не удержавшись, громко произнесла. «Только не надейся, что звание первого по силе дает тебе право командовать нами». Вот с чего я меньше всего хочу, так это кем-то командовать. Накомандовался за свою жизнь досыта, презрительно фыркнул араб. «Почему вы так упорно не хотите называть свое имя?» – неожиданно спросила Лиза. «Потому что считаю, что каждый человек имеет право на тайну. Я не лезу в вашу жизнь и не пытаюсь выяснить, за что вас уволили из полиции. Так оставьте мою жизнь мне», – резко ответил араб. Не ожидавшей такой отповеди, Лиза резко вскочила, со злостью глядя на него и сжимая кулаки в бессильной ярости. «Вот только с кулаками на меня бросаться не надо», – покачал головой араб, – чревато последствиями. «Знаю», – мрачно кивнула Лиза, – «кто вам рассказал, что меня уволили?» «Никто. Я много лет прослужил в армии, и умение определять человеческие проблемы было частью профессии. Со временем это умение развелось до почти мистического. Как видите, я его еще не растерял». «Вы или очень умный, или очень ловкий мистификатор», прошипела Лиза, медленно опускаясь на место. «Знаете, Лиза», медленно проговорил араб, которому вся эта история уже начала действовать на нервы, «я буду очень рад, если не вы, ни Кэнди больше никогда не объявитесь в моей жизни». «Ты слишком горячишься, брат», остановил его хранитель, примирительно кладя руку ему на плечо. «Я это я, мастер, такой, какой я есть, и вы это знаете», ответил араб резче, чем было необходимо. «Знаю. Как знаю то, что из своей ярости ты черпаешь сил Это хорошо, но следи, чтобы твоя ярость не затуманила твой разум». «Так не было и не будет», — усмехнулся араб. «Надеюсь», — кивнул хранитель, вздохнув, сказал. «Теперь ты можешь идти. Твоя лодка все еще на озере, а в лодке жена и сын. Ступай, они ждут тебя. И будь готов к тому, что тебя ожидает очень интересное открытие». Кивнув в ответ, араб коротко попрощался со всеми присутствующими, бесшумно исчез в кустах. Тренированная зрительная память не подвела его и на этот раз. Спустя десять минут он был на берегу озера водопада. Заметив в свете яркой луны стоящий на якоре катер, араб распахнул свое сознание и, потянувшись, осторожно позвал. «Салли, девочка, я вернулся. Подгони катер к водопаду». Уже через минуту, мощно взрывев моторами, катер малым ходом подошел к берегу. Едва дождавшись, когда катер коснется бортом камня, служившего естественным пирсом, Он стремительным прыжком перемахнул на борт и оказался в рубке управления. Салли едва успела перевести работу моторов на холостые обороты и обернуться. Сходу подхватив ее на руки, араб сжал жену в объятиях и, крепко прижав к себе, тихо прошептал. Вот и все, девочка, я вернулся. Поставь на место, надорвешься, сумасшедший, счастливо охнула Салли, прижимая его к голову к груди. Своя ноша не тянет, тихо рассмеялся араб с упоением, вдыхая запах ее кожи. Обнявшись, они замерли, словно боясь отпустить друг друга хотя бы на минуту. Наконец, усилием воли, взяв себя в руки, ара разжал объятия, осторожно, как хрустальную вазу, опустил Сали на палубу и тихо сказал. «Давай отгоним эту посудину на место и поговорим». «Просто поговорим?» — лукаво улыбнулась Салли. «Не все сразу», — рассмеялся ара «А если сваришь мне кофе, будет и сладкое». Рассмеявшись в ответ, Салли ловко спустилась по трапу вниз. став к штурвалу, он увеличил обороты, ловко отогнал катер к середине озера и бросил якорь. Заглушив двигатель, он спустился вниз и, войдя в каюту, с удовольствием вдохнул аромат свежесваренного кофе. Через минуту в каюту вошла Саля, неся на маленьком подносе две чашки, маленькую турку с напитком и сахарницу. Сделав глоток налитого женой кофе, араб откинулся на спинку кресла, в котором сидел и спустил тихий стон блаженства. «Вот именно этого мне не хватало все это время», — выдохнул он, не сводя глаз с жены. «Только этого? Очень интересно, как же мы?» — не удержалась Саля от шпильки. «Не вредничай», — рассмеялся араб, — «вас я не забывал ни на секунду, как малыш». «Лучше всех. Ест за двоих, спит как полено, орет как автомобильный клаксон. Никогда не думал, что у ребенка может быть такой громкий голос», — рассмеялась Саля. Словно в ответ на ее слова из соседней каюты раздался громкий, требовательный рев младенца. Подскочив, словно подброшенной пружины, Салли выскочил из каюты, чтобы вернуться обратно буквально через минуту, неся на руках крупного, упитанного малыша, с интересом разглядывавшего, сидевшего на диване человека. Но стоило ей только сесть в соседнее кресло, как малыш старательно потянулся к отцу. Осторожно взяв сына на руки, араб прижал его к груди. и, глядя на жену с сияющими от счастья глазами, тихо прошептал. «Он узнал меня?» «Глазам не верю», — охнуло в ответ Салли. За все это время он пошел на руки только к хранителю. Всех остальных, даже женщин, он просто игнорировал или начинал орать, если кто-то проявлял настойчивость. А к тебе пошел сразу. «Родная кровь не вода», — пожал плечами араб. Неожиданно он почувствовал, как его сознание кто-то осторожно касается, но касание это было каким-то странным и словно неосознанным. Араб настороженно приоткрыл свой ментальный канал и вдруг понял, что это касание исходит не от Салли, как он подумал вначале, а от сына. «Этого быть не может», — ахнул он, глядя на сына неверящим взглядом. «Что случилось?» — встревожно спросила Салли. «Можешь назвать меня сумасшедшим, девочка, но мне кажется, что наш сын обладает задатками телепата», — пробормотал Араб. «Тебе не кажется, брат», — неожиданно услышали растерянные родители звучный голос хранителя. — Придет время, и ваш сын станет самым великим воином духа, которого только знала история нашего ордена. — Откуда вы знаете? — спросила Салли вслух. — Глупый вопрос, милая, — покачал головой араб. — Похоже, нами в очередной раз сыграли, как шахматными фигурами. — Ты одновременно прав и не прав брат. Круг силы делает все, чтобы продолжить свое существование. Ты знаешь, этой игре нет конца, и не нам спорить с течением этой игры. «Может быть и так, но я не хочу, чтобы в эту игру втягивали моего ребенка», — жестко отрезал араб. «Все предопределено, брат», — грустно вздохнул хранитель. «Он же еще совсем маленький мастер. Неужели вы не понимаете, что с такими способностями нам придется постоянно прятать его? Ведь стоит кому-то узнать, на что он способен, и его замучают». «Я все знаю, но не беспокойся. Через пару лет его способности затихнут, скроются до поры». Но будьте готовы, лет в тринадцать одновременно с половым созреванием проснулся его способности, и вот тогда все будет зависеть только от вас. Не было печали, вздохнул араб. Ладно, хранитель, завтра поговорим, добавил он, медленно прикрывая себя и свою семью зеркальным куполом. Словно недовольный такой изоляции, малыш сердито засопел и сделал слабую попытку оттолкнуть ментальную защиту отца. Глядя на малыша, араб покачал головой, прижал его к себе и спросил у Салли. «Надеюсь, тебя это не пугает?» «Милый, ты случайно в этой своей командировке головой не стукался?» неожиданно спросила Салли. «Нет», — ответил араб. «Как меня может пугать мой собственный сын?» возмущенно спросила Салли. «Прости, просто ты не совсем обычная способности и немногие люди могут воспринимать их нормально», — пожал плечами араб. Мне проще. Я хорошо знаю, на что способен его отец, усмехнулась Салли, хотя это многое объясняет. Что именно, насторожился араб. Почему я всегда знаю, чего он хочет? Есть, пить или спать? Сначала я списывала все это на обычный материнский инстинкт, но теперь понимаю, что это он мне говорил, чего именно хочет. Ну, будем надеяться, что ты не почувствует кто-нибудь другой, вздохнул араб, продолжая играть с сыном. У нас есть более серьезное дело, дорогой наш папаша, неожиданно сказала Салли. какой именно?» — не понял араб. «У нашего сына до сих пор нет имени», — возмущенно ответила она. «Ах да, со всеми этими делами и переездами я и забыл об этом», — схватился за голову араб. «Потому я тебе и напомнила», — пожала плечами Салли. «Серьезный вопрос», — задумчиво протянул араб. «Давай займемся этим делом завтра». А что сейчас? — с лукавой улыбкой спросила Салли. «А сейчас я вернулся домой и очень сильно соскучился по своей жене», усмехнулся в ответ Араб. Рассмеявшись, Салли забрала у него сына и, унеся его в каюту, вернулась с полотенцем и сменой белья. Поцеловав жену, Араб отправился в душевое, а еще через двадцать минут весь мир сузился для них до размеров их каюты. Дорвавшись друг до друга, они угомонились только под утро, измотав себя до полного опустошения. Несколько часов крепкого сна полностью восстановили их силы. С первыми лучами солнца оба уже были на ногах. Едва успев проглотить по чашке кофе, они услышали зов хранителя. Выйдя на палубу, араб увидел на скале знакомую шафрановую накидку и, запустив двигатель, подогнал катер к берегу. Привязав причальный трос к дереву, он помог Салли выйти на берег и, забрав у нее сына, вопросительно посмотрел на старика. «Вам пора возвращаться в большой мир, брат. У вас много дел». Я хочу, чтобы ты делал свое дело, будучи спокойным за семью. Мне бы тоже этого хотелось, мастер, — пожал плечами араб. Но все дело в том, что я не могу сейчас везти их в свой дом. Вы же знаете, на нас вели охоту. Ничего. Думаю, ты сможешь убедить их оставить тебя в покое, — улыбнулся старик. Для начала я должен буду спрятать их. Только избавившись от преследований можно будет вернуться к нормальной жизни. Так сделай это, — улыбнулся старик. Теперь у тебя есть для этого все необходимое. Хорошо. Тогда мне осталось только попрощаться с остальными, и мы можем отправляться. — Именно поэтому я и позвал тебя. Помоги остальным добраться до Манилы. Там ваши пути разойдутся. — Конечно, — улыбнулся араб, — они придут сюда или погрузятся в бухте? — В бухте. Они уже ждут тебя. Там же я и провожу вас. Кивнув, араб помог жене перебраться на катер запустив двигатель, уверенно повел его к протоке. В бухте, дождавшись, когда все посвященные погрузятся на катер, он вышел на берег и, устало посмотрев в глаза хранителю, тихо сказал «Что будет дальше, мастер?» «Жизнь», — улыбнулся старик, — «не беспокойся, у тебя все получится», — добавил он и бесшумно исчез в зарослях. Прыгнув на катер, араб запустил мотор и уверенно повел его к выходу из бухты.